Глава 50. Было уже очень поздно, когда мать Нины Харгривс, Мэнди, приехала в Луиш-Мроу. Поручив одному из патрульных купить для них приличный кофе, Эрика и Мос поднялись вместе с ней в большой кабинет для совещаний на верхнем этаже отделения. Миссис Харгривс. Спасибо, что согласились приехать к нам. Эрика жестом предложила ей устроиться на большом диване у окна в углу комнаты. Вдвоем с МОС они развернули два стула из тех, что стояли вокруг длинного стола, и сели напротив. На данном этапе Эрика хотела, чтобы их беседа носила как можно более неофициальный характер. Она не исключала, что Мэнди располагает ценной информацией, а лучший способ разговорить с человеком — это создать ему такую обстановку, в которую он мог бы расслабиться. Патрульный принес капучино. Спасибо. поблагодарила Менди, взяв один стакан, который она обхватила обеими руками. Миссис Харгривс была миниатюрной женщиной лет 55, очень красивая, чистая оливковая кожа, распущенные длинные тёмные волосы ниже плеч. В полицию она пришла в джинсах и облегающем чёрном свитере. Выглядела она моложе своего возраста. Что заставило вас позвонить нам? спросила Эрика. Менди отпила из стакана кофе. «Мне кажется, что в тюрьме ей будет безопаснее». Эрика и Мосс переглянулись. «Вам известно, почему мы ее разыскиваем?» Мэнди кивнула. «Соседка увидела в фейсбуке. Снимок с камеры видеонаблюдения. Постучалась ко мне. Я пошла к ней, и мы вместе посмотрели репортаж по лондонскому BBC. «Ваша дочь разыскивается в связи с убийством. Нам необходимо ее допросить». «Знаю». «И вы подтверждаете?» Что на этом снимке именно она? Эрика вытащила из папки распечатанный кадр видеозаписи. Менди взяла распечатку и прикусила губу. Да. Похудела. Мы также считаем, что на причастных к гибели ещё двух человек, и, возможно, ещё одного, или стало свидетелем его смерти. Менди охнула и затем расплакалась. Её руки тряслись так сильно, что кофе из стакана выплеснулся на пол. Ой, простите, простите. Пустики. Мозг схватила салфетки и помогла её убрать за собой. Мэнди взяла одну салфетку и промокнула глаза. По лицу её растекалась тушь. Я не общаюсь с ней уже почти год. Не то чтобы она пошла в разнос. Её отец, мой муж, умер, когда ей было 11 лет. Сердечный приступ. Он занимался доставкой товаров, много времени проводил за рулём, питался в сухомятку. Вот и Нина была мне опорой. Это я пала духом. Она заботилась обо мне, поддерживала как могла. Она у меня одна. Почему между вами возникло отчуждение? поинтересовалась Серика. После школы все её друзья продолжили учёбу в университетах, а она растерялась, не знала, как ей быть. Я хотела, чтобы она училась дальше, но университет нам был не по карману, да и она сама не горела желанием. Я подумала, какой смысл заставлять её залезать в долги на следующие 20 лет. Она устроилась на работу в местное кафе. А там работал один парень, старше её, и она влюбилась в него по уши. Его зовут Макс Кирк. Менди шмогнула носом и затем вытерла его салфеткой. И они до сих пор вместе. Менди взяла снимки, распечатанные с видеозаписи. Я абсолютно уверена, что это он. Она показала на изображение мужчины в синей бейсболке Вондач, прятавшего лицо от камеры видеонаблюдения. Эрика посмотрел на моз, у той брови взлетели под самые волосы. "Почему вы уверена, что это именно Макс Киркхам?" спросил Эрика. "По виду это он, те же волосы, нос, хоть изображение и нечёткое. И потом она смогла бы избавиться от него лишь в одном случае." Если бы их поймали или один из них умер, только тогда она вернулась бы ко мне. Менди покачала головой, по её щекам снова застроились слёзы. Что ум известно о Макси Керкиме? Менди взяла у Мосс ещё одну салфетку и промакнула глаза. Очень мало. Родителей у него нет, насколько я знаю. По его словам, они оба умерли, и его определили в детский дом. Другой родни у него нет. У него какие-то жуткие увлечения: теории заговора, иллюминаты, оружие. Он пытался поступить на службу в армию, но его не взяли по причинам психологического характера. Он коллекционирует охотничьи ножи. Я знаю, что он сам мастерил пневматические ружья. Сколько ему лет? Ему, ему исполнилось 30. Мы ходили к нему на день рождения. Мы, я и мой бывший партнёр а мы с ним расстались шесть-семь месяцев назад. То торжество было весьма поучительным, если, конечно, можно назвать торжеством пьянку в пабе, устроенную компанией злых молодых белых парней. В тот вечер между нами и началось отчуждение, а мне не нравилось, что она связалась с этим Максом, а потом пошло-поехало. — В каком пабе это было? — спросила Мосс. — По-моему, в Белой Лошади на Карадин Роуд. в Краученде. Это настоящее дыра жутко, это вратительное заведение. В тот вечер я попыталась увести её с собой, забрать домой, и хотела, чтобы она покинула это чудовищное место, и пусть бы Мак сам отсыпался и трезвел после всего, что он там выпил и наупотреблял. Но он, даром что пьяный, зорко следил за ней, словно глаза имел на затылке, хотя народу вокруг была тьмать мущи. Протеснулся к нам с другого конца бара и стал меня оскорблять. Обозвал непотребным словом. Мэнди покачала головой. Анина приняла его в сторону. Заявила, что это я, нарываясь на скандал. Сказала, чтобы я шла домой и успокоилась. Сказала, что я его расстроила. Я расстроила его! Она снова покачала головой. После той вечеринки они и съехались. Точнее, она переехала к нему. Вам известно, где они поселились? Нет. Вы не знаете её адреса? изумилась Мос. Менди посмотрела на неё. У вас есть дети? Да, сын, маленький. Стать чужим человеком для собственного ребёнка это очень страшно. Я не знаю, что может быть ужаснее. Я пыталась поддерживать с ней связь, но она перекрыла мне доступ к своей страничке в Фейсбуке. удалила мой номер и своего телефон. Отмежевалась от всех друзей и исчезла с лица земли. Я наняла частного детектива, но он оказался никудышным и обошёлся мне в целое состояние, так и не смог её найти. Подруга Нины Кэт сумела доыскать её через какую-то подругу своей подруги и зайти на её страничку в Фейсбуке. Но она перестала её обновлять. Это убеждает вас в том, что я незаконченная, бессердечная стерва. Простите. Извинилась Мос. Могу только догадываться, как вам должно быть тяжело. Да, и мы очень благодарны вам за то, что вы согласились приехать к нам в столь поздний час. У вас есть фотография Нины? спросила Эрика. Её фотографий у меня много. И есть одна, где она с ним. устало произнесла Менди. Она взяла свою сумку и достала из неё маленький фотоальбом в пластиковой обложке. Его фото в самом конце. Я сохранила его лишь затем, подумала, что возможно придётся отдать снимок полиции. Вы думали, что Макс может кого-то убить? Нет, я думала, что Макс убьёт Нину. Эрика и Моз взяли альбом, быстро пролистали его. В нём были собраны фотографии Нины разных лет. На той, где ей 10, она позировала в костюме Брауни у рождественской ёлки. Брауни, в мифологии Шотландии и Северной Англии добрые домашние духи, подобные эльфам, маленькие человечки с тёмными непослушными волосами и голубыми глазами, а выполняющие по ночам домашнюю работу. Лицо такое же милое, как у матери. Обаятельная дерзкая улыбка, руки в боки. А ведьма Нина была спортивным ребёнком. На другой фотографии она была запечатлена с какой-то светловолосой девочкой в бассейне. Ещё на одной. Она сидела на диване с кошкой на руках. Потом пошли её фотографии позднего подросткового периода. На одном снимке она сидела в ресторане, рукой закрывая объектив, на подбородке были заметны угри. На самой последней фотографии в конце альбома Нина стояла за барной стойкой кафе в белой униформе, куртке и колпаке. Её волосы были убраны под специальную сеточку. Этот снимок я сделала без её ведома. прокомментировала Мэнди. «В ее первый рабочий день в кафе у Сантина, там, где она познакомилась с Максом». «Когда это было?» спросила Эрика, показывая на фото. «В августе прошлого года. Долго она там проработала? Пару месяцев. Их обоих уволили за прогул. Потом они подали заявление на получение пособия по безработице. Хотя Макс торгует наркотиками на стороне». Это и есть его настоящий доход. Эрика нашла снимок, вложенный за клапан задней обложки. Он был сделан у машины на Солнечной улице, вдоль которой стояли стандартные домики. Нина сидела рядом с симпатичным длинноволосым блондином. На ней были розовые шортики и белая футболка, ноги голые, длинные волосы стянуты на затылке в хвостик. Она смотрела на Макса, держа его под руку. Он был в футбольных трусах, спортивной майке И безболки. Можно взять это фото, спросила Эрика. Да, затем я его и принесла. С минуты они все молчали, господа полицейские. Что будет с Ниной? Она сама не своя, он задурил ей голову, она напугана и, думаю, выполняет его указания под принуждением. Я просто хочу, чтобы она была в безопасности. Вы примите это во внимание, если поймаете его и её. Да. Это мы учтём, ответила Эрика. Мосс посмотрела на неё, они убеждали, что Эрика говорит Менди то, что та желает услышать. В дверь постучали, и в кабинет вошла молодая женщина сотрудник полиции. Менди, это констебль Кей Прайс, представила Ваше Эрика. Она отвезёт вас домой. Мы будем контактировать с вами через неё. Это всё? На данный момент да. Как только у нас появится новая информация, Мы свяжемся с вами. Рада знакомству, с улыбкой произнесла Кей, пожимая Мэнди руку. "Да, вот ещё что", сказала Мэнди, поднимаясь с дивана. Во время одного из последних разговоров по телефону Нина сказала, что ездила с Максом отдыхать куда-то в Деван. Звонила она с таксофона. Не знаю, что случилось с её мобильным телефоном. Она сообщила, что на неё напали, и Макс как-то с этим разобрался. Что значит, как-то разобрался. Она повесила трубку, я перезвонила, набрала 192, пытаясь выяснить, с какого номера был совершён звонок. Оказалось, из токсафона у шоссе, которое ведёт в Окгемптон. Вернувшись домой, она отшутилась по этому поводу и больше об этом никогда не говорила. Объяснила, что они тогда выпили, но голос у неё был не пьяный, казалось она. Какой у неё был голос? Спросила Эрика, тронув Менди за плечо. В нём слышался ужас, гол и ужас. Месяц Харгрив снова заплакала. Вот уже многие месяцы я почти не сплю, не живу, а существую, личная жизнь полетела под откос. Я видела в новостях, что они сделали с тем парнем. Тот одно из двух. Я увижу дочь либо по другую сторону стола в тюремной комнате для свиданий, либо в морге. В любом случае это будет хоть какая-то определённость. Эрика смотрела на Менди, думая про себя, что только крайняя безысходность и больнейшая обречённость могут заставить мать произнести такое.